Тебе предлагаю совет мой полезный исполнить много народов союзных в прямом граде великом, разных своим языком, по земле рассеянных смертных. Каждым из он их властвует муж, повелитель народа. Он и вождем на боях, и строителем граждан да будет. Так прорекла.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 Круглый равно и от сель, и от толи. Смертный с древних времен нарицают его ватиеей, На бессмертные боги — могилою быстрой Мирины. Там и троян, и союзников их разделили рати. Храбрых троян приамид, шлемоблещущий Гектор Великий, Всех предводил. Превосходные множеством мужеством духа, с ним ополчились мужи, копейщики, бурные в битве. Вслед их дарданцем предшествовал сын знаменитый Анхизов, мощный Эней. От Анхизы его родила Афродита, в рощах на холмах идейских, богиня, почившая смертным. Он предводил не один, но при нем Акамас и Архелах оба сыны Атенора, искусные в битвах различных. В и живших мужей при подошве холмистые иды, граждан богатых, пьющих эзеповы черные воды, племя троянское лучник отличнейший вел Ликаонит. Пандер, которого Феб одарил сокрушительным луком,